С ложа вёсла. Лодка колотится в сонной груди, Ивы нависли, целуют включицы, В локти, в, в уключины. О, погоди, это ведь может со всяким случиться, Этим ведь в песне тешатся все, Это ведь значит пепел сиреневый, Роскошь крашенной ромашки в росе. Губы и губы на звезды выменивать. Это ведь значит обнять небосвод, Руки сплести вокруг Геракла громадного. Это ведь значит века напролет Ночи на щелканье славок проматывать. 1917 год